Брандлоу Коттедж. Вернувшись в отель, я не заметила поблизости никаких подозрительных людей или полицейской машины, и это позволило мне думать и надеяться, что старший суперинтендент Лок уехал. Время близилось к полудню, а это означало удобный час для визита к Эйдену Макнейлу. Я до сих пор немного побаивалась встречи с ним, однако понимала, что не могу дальше ее оттягивать. Прямо из машины я позвонила Лоуренсу, Но трубку взяла Полин. «Муж сейчас в саду», — сообщила она. «Прошу прощения, что не пришла вчера на ужин. Я не очень хорошо себя чувствовала». «Все в порядке, Полин?» «Я собираюсь побеседовать с Эйденом». «Ах, да». «Он общался с полицией этим утром». «Есть новости?» «Никаких». «Я только хотела узнать, не переговорил ли Лоуренс с Эйденом. Он сказал, что предупредит его о моем возможном визите». «А вот чего не знаю, того не знаю. Подождите минутку, я спрошу». Послушался щелчок. Моя собеседница перевела разговор на удержание и потом издалека донесся ее голос. «Дорогой!» окликнула она супруга через окно. Я выждалась минуту. Потом Полин снова появилась на линии, слегка запыхавшись. «Да», — сказала она, — «Эйден ждет вас». «Он не против побеседовать?» «Ничуть». Взять готов на все, лишь бы найти Сесили. Это меня преободрило. Я прошла через отель, мимо Ларса, который сидел за столом администратора, читая датский футбольный журнал под названием «Типс Bladet. Молодой человек при моем появлении даже головы не поднял. Выйдя на задний двор, я миновала оздоровительный корпус, плавательный бассейн и направилась по гравийной дорожке в Бранлоу Коттедж. С чего интересно им вздумалось? называть его коттеджем. Здание представляло собой прочный трехэтажный дом на отдельном земельном участке, обнесённом невысокой стеной с воротами. За оградой виднелись качели и не до конца надутый резиновый детский бассейн. На подъездной дорожке стоял рейндж-ровер. Пока я шла по хрустящему под ногами гравию, меня не оставляло какое-то очень странное чувство, смутное беспокойство, а может даже страх. Но я боялась не Эйдена, Я думала про Сесили, дочь, жену и мать, семилетней девочки. Она пошла прогуляться по мирным суфолкским лужайкам и не вернулась. Есть ли что-то худшее, что может произойти с человеком? Да, здесь повсюду такие просторы. Живя в сельской местности, ты каждую минуту находишься среди, как бы это лучше выразиться, необъятной пустоты. Теперь я это ощущала. Но вплоть до этой минуты я никогда не задумывалась, как легко можно стать частью этой самой пустоты. Когда я приблизилась к парадной двери, она открылась, и навстречу вышел Эйден. Он, должно быть, заметил меня в окно. «Вы, наверное, Сьюзан Райленд?» — воскликнул хозяин Бронлоу-коттеджа, протягивая мне руку. «Да. Вы вовремя. И Лаиза поехала забирать Рокси из школы. Входите». Первое впечатление о Бейдене не совпало с моими ожиданиями. Это оказался очень приятный мужчина, светловолосый, голубоглазый, подтянутый. На нем были джинсы, спортивная рубашка и мягкие туфли. От Трехернов я знала, что ему 32, но выглядел он лет на пять моложе, будучи наделен даром Питера Пэна, угадывавшимся в его подвижности и легкости походки. Проводив меня в кухню, он, не спрашивая, включил чайник. В доме царили чистота и порядок. Ни на одной поверхности не наблюдалось лишних предметов. «Вы давно приехали?» — спросил Эйден. Только сейчас, когда он повернулся, я заметила усталые глаза, порожденные беспокойством морщины. Он явно плохо спал и в последнее время похудел. Вчера. Я не знала, с чего начать. Мне очень жаль, что Сесиль исчезла. Должно быть, для вас это ужасно. «Ужасно?» Собеседник вяло улыбнулся, оценивая слово. «Если хотите знать правду, Сьюзен, это даже близко не подходит к тому, что я чувствую. Ужасными стоит назвать подозрения полицейских, что я как-то замешан в этом деле. Еще ужасно то, что они приезжают сюда уже седьмой или восьмой раз, но так и не обнаружили, черт побери, никаких зацепок». Голос Эйдена звучал как-то странно, как если бы у него болело горло. «Я знаю старшего суперинтендента Лока», — сказал я. «Это очень старательный человек». «Вы думаете?» «Лично я сильно в этом сомневаюсь. Полагаю, что если бы детектив Лок и его приятели были немного более старательными, Сесили сейчас была бы уже дома». Я смотрела, как Эйден готовит чай. Он делал это при помощи коротких, нетерпеливых движений, так алкоголик мог бы наливать себе стакан скотча. И при этом все время говорил, даже повернувшись спиной ко мне. Я позвонил в полицию в восемь часов вечера того дня, когда жена исчезла. Это была среда. Сесили должна была вернуться к шести, чтобы помочь уложить Роксану. Я раз десять звонил ей на мобильный. Телефон не отвечал. Что-то стряслось. И это сразу понял, но прошел еще час, прежде чем явился хоть кто-то из полиции. Вроде как патрульные. Но и они не восприняли дело всерьез. Работнички еще те. Начали задавать дурацкие вопросы. Между вами произошла ссора, ваша жена находилась в депрессии. И только когда два часа спустя на станции Вудбридж нашли собаку, полиция начала действовать. Там же обнаружилась машина с Эссили. Рейндж-ровер? Нет, это мой автомобиль. Она ездит на и модели Эстейт. Я отметила употребленные в настоящем времени глагол. Эйден не колеблется и считает жену живой. «А что сказал вам Лок сегодня?» — спросила я. «Да ничего нового. Это в точности характеризует, насколько полиция продвинулась в этом деле». Эйден открыл холодильник, достал пакет молока и с такой силы поставил его на разделочный стол, что тот чуть не смялся. «Вы не представляете, что это за конитель. Они затребовали все банковские реквизиты Сесили. И медицинские данные, фотографии. Среди них была сделанная в день нашей свадьбы, опубликованная во всех газетах. Сто человек обыскивают окрестности реки Дебен. Пусто. Потом вдруг начинают появляться донесения. Пропавшую якобы видели в Лондоне. Она была в Норридже. Она появилась в Амстердаме. Хотя как Сесили ухитрилась туда попасть без загранпаспорта, который лежит у нас дома в комоде, по ума не приложу. Он налил молоко. Мне сказали, что первые 72 часа после исчезновения самое важное. Свидетели, находившиеся неподалеку от места происшествия, до сих пор там и помнят подробности. Еще можно обнаружить улики. Вам известно, что 80% пропавших людей находят в радиусе 40 миль от места, где они живут? Я этого не знала. Лок мне сказал. Думаю, что это должно меня приободрить. Но Сесили они не нашли. А прошло уже больше недели. Эйден разлил чай, и мы сидели друг напротив друга, не прикасаясь к чашкам. Мне хотелось достать сигарету, но я догадывалась, что хозяин не курит. В доме не чувствовалось запаха дыма, да и зубы у него были слишком белые. Мне вновь вспомнились слова Андреаса. Пропавшая женщина наверняка на его совести. В подобных случаях всегда виноват муж. «Если это и впрямь так?» то тогда или Эйден МакНейл, величайший из всех известных мне актеров, или он действительно пребывает на грани нервного срыва. Я смотрела, как он сидит, сгорбившись напротив меня. Это был человек напрочь, лишившийся покоя и буквально раздираемый переживаниями на части. «Ваша тесть и теща считают, что исчезновение Сесили может быть как-то связано с книгой, которую она прочитала», — сказала я. Эйден кивнул. «Атикус Спюнт берется за дело». «Да, они говорили». «Вы читали ее?» «Да». Последовала долгая пауза. «Это я одолжение роман». Посоветовал его прочесть. Он вдруг разозлился. «Если это правда, и Сесили исчезла из-за него, значит, это моя вина. Хотел бы я, чтобы она никогда не слышала об этой проклятой книжке». «А сами вы как о ней узнали?» «Один из гостей упомянул». «В общем...» какая у меня работа. Я разговариваю с постояльцами. Забочусь о том, чтобы они были всем довольны. Сесили введет документацию, Лиза заведует финансами. А я просто пиарщик». Эден встал и подошел к буфету, продолжая говорить. «Я встречал Алана Конвея, когда тот приезжал сюда много лет назад, но понятия не имел, что он собирается написать о нас книгу. Напротив, в разговоре со мной он подчеркнул, что не намерен этого делать». Ублюдок. В общем, наш гость заговорил о детективном романе и сказал, что там описан отель под названием Мунфлауэр, а как известно, у нас одно крыло так называется. Так что я купил экземпляр и, разумеется, сразу понял, что мы все там фигурируем: Лоуренс, и Полин, Дерек, этот наш ночной администратор, я. Эйден повернулся. В руках у него была новенькая книга в мягкой обложке. Я узнала силуэт Атюкаса Пюнда, название романа крупными буквами, надпись «Бестселлер» по версии «Санди Таймс», горделиво помещенную наверху. Сколько часов потратила я, работая над оформлением серии? Помню, как вела переговоры с художниками, прося их избегать простых контуров и пастельных цветов, давно забытой Англии Эннет Блайтон, пусть даже книги серии идеально вписываются в эту нишу. Есть множество издателей, Взять, к примеру, английскую библиотеку классического детектива, уже заполонивших прилавки книжных магазинов своими винтажными обложками, и нам требовалось отличаться от них. Аллан был самостоятельным современным писателем, а не каким-нибудь подражателем Дороти Ли Сейерс или Джона Диксона Карра. Таково было главное послание, которое я хотела донести до читателя. После смерти алана издательство «Орион», купившее права на всю серию, изменило обложки. но сохранила общий стиль дизайна. Он оказался удачным, что было в значительной степени моей заслугой. Итак, Сесили прочла книгу. Она что-то рассказывала вам о своих подозрениях? Задала я очередной вопрос. Ну, буквально в двух словах. Сказала, что в романе есть кое-что странное, что заставило ее усомниться в виновности Штефана. Вроде как получается, что убийца на самом деле не он. Но это все, Сьюзан? Мне бы расспросить жену поподробнее о том, что именно она обнаружила. Да нам было не до этого. Возникли какие-то проблемы с отелем. Роксана приболела. Лиза стервозничала больше обычного. Короче, мы были заняты по горло и не нашли времени сесть и все обсудить. Мы оба смотрели на остывающий чай, одновременно приходя к пониманию, что не хотим его пить. Эйден встал и достал из холодильника бутылку вина, Налил два бокала. «Я стараюсь держаться ради раксаны сказал он. «Она еще толком не понимает, что происходит, знает только, что мамочка уехала». «Но как мне ей все объяснить?» Он сделал большой глоток вина. Я выждала немного, пока алкоголь подействует. Потом спросила, «Вы не против, если мы поговорим про свадьбу? Вашу с Сесили?» «Нет, конечно. Если это способно помочь». «Как вы познакомились?» Сесили приезжала в Лондон, подумывая насчет покупки квартиры. Я сам из глазго жил там с матерью. «Ваша мама была на свадьбе?» «Да». «А сейчас она не приехала, чтобы помочь?» Эйден покачал головой. «У нее Альцгеймер. Моя сестра Джоди ухаживает за ней. Но мне они здесь не нужны. У меня есть и Лоиза. Мать и сестра тут не помогут». «Прошу меня извинить», — сказал я. Продолжайте. Я переехал в столицу примерно в 2001 году. Устроился на работу агентом по недвижимости и в результате познакомился с Сесили. Случилось так, что мне выпало показывать ей однушку в Хокстоне. Из суфолка туда добираться было удобно, но цену взломили непомерную, да и с крыши имелись проблемы. Так совпало, что это произошло в мой день рождения». Я не мог дождаться, когда закончу работу и отправлюсь в паб, где меня ждала куча приятелей, поэтому я посоветовал клиентке не покупать квартиру, а вместо этого пойти со мной. Воспоминание заставило его улыбнуться. Все мои друзья в нее просто влюбились и сразу поняли, что мы созданы друг для друга. Как долго вы были помолвены? Полтора года. С точки зрения Полины Лоуренса срок был слишком короткий, но мы не хотели тянуть. Родители Сесили потребовали от меня войти в их семейный бизнес, и я не возражал. То, чем я занимался в Лондоне, и то, что делаю здесь, особой разницы нет. Работа с людьми. А теперь расскажите о самом дне свадьбы, обо всем, что тогда случилось. Вино помогало. Не знаю, как Эйден, но я определенно почувствовал себя более расслабленной. Мне этого никогда не забыть. Мой собеседник тряхнул головой. Сесили начала день с чтения своего гороскопа в газете. «Готовьтесь к превратностям судьбы», — говорилось там. Едва ли бы вам понравился такой прогноз в день свадьбы, и Сесили всерьез встревожилась. Разумеется, предсказание сбылось в точности, и все пошло наперекосяк. Наверное, мне не стоит об этом упоминать, но я считаю, что Лоуренс и Полин совершили грубейшую ошибку, не закрыв отель для других гостей. Поступя они иначе, Все было бы под контролем. Фрэнк Перес не поселился бы там, и ничего вообще не случилось бы. Когда вы встретились с ним? В четверг вечером, когда он приехал. Фрэнк забронировал номер «Стандарт», и мы поселили его в крыле «Мунфлауэр». Комната была совершенно чудесная, но ему не понравилось. Он хотел что-то более традиционное и высказал претензии. Мне удалось уладить все наилучшим образом и перевести его в номер 12. Там его и убили. Пишите, Фрэнка». эден задумался. Лет пятидесяти, волнистые, седые волосы, довольно короткие. Он только-только приехал из Австралии, очень устал после долгого перелета и в силу этого был несколько раздражительным. Но на следующий день он держался приветливее. «Вы виделись с ним дважды?» Я его регистрировал. Затем мы с Эссили встретили его в обед-пятницу в пятницу у двери отеля. Он выходил из такси. Сказал, что доволен новым номером, а когда узнал, что мы собираемся пожениться, рассыпался в любезностях, весь такой жеманный. Сразу видно, что он из тех, кто любит покрасоваться. Скажи во мне, что буквально несколько часов спустя его убьют. Я бы не поверил. Он был из тех, кто полон жизни. Фрэнк не упоминал, что делал в Остлтоне. Эйден на секунду задумался. Нет, не припомню. Про Остлтон, Фрэнк. Ничего не говорил, зато сообщил, что намеревается этим вечером сходить в оперу в Снейп Молтингсе. Там вроде как давали что-то из Моцарта. Не стану утверждать, что он приехал специально ради этого, но есть люди, способные проделать много миль, чтобы побывать в этом концертном зале. Некоторые останавливаются у нас. И больше вы его не встречали? Может, и встречал, но если и так, то он не обратил внимания. Вы понимаете, Сьюзен? что у меня и без того забот было по горло. А вечером в пятницу состоялась вечеринка для обслуживающего персонала. Да, и это вполне в духе Лоурнса и Полин. Им хотелось, чтобы все приняли участие в торжествах. Они хорошие люди и считают, что все сотрудники отеля – одна семья. Эйден глянул в окно, словно бы услышал что-то. Но Роксана пока не возвращалась. Вечеринка началась в половине девятого и продлилась примерно час. «Штефан на ней присутствовал?» «Да, все там были. лайнел Дерек, Штефан, Лиза. Хотя нет, Дерек не пришел. Но все остальные были. «Вы разговаривали со Штефаном?» Мой собеседник задумчиво нахмурился. «Возможно. В самом деле не помню, но едва ли я мог провести с ним много времени, потому как он уходил с работы. Штефан увольнялся?» «А разве вам никто не сообщил? Его выгнали». Лиза сразу не взлюбила Штефана. Была уверена, что парень приворовывает по мелочам. «По правде говоря, Лиза не нуждалась в поводе, чтобы от него избавиться? Уж если вы Лизе не понравились, то пиши «пропало», это всем известно. Она и мне-то не слишком симпатизирует, если честно, но тут причина скорее в том, что я женат на ее сестре. Лиза терпеть не может, когда у Сесили есть что-то такое, чего нет у нее самой. Я призадумалась. как там Лиза выразилась во время ужина насчет Штефана. «Нам давно уже следовало его уволить. Возможно, она хотела сказать, что и впрямь уволила парня, но сделала это уже позже. Однако у меня создалось впечатление, что собеседница преднамеренно скрыла это обстоятельство, что выглядело странным. Значит, Штефан тогда как раз и узнал, что потерял работу. Помимо прочего, это могло подтолкнуть его к кражам у гостей». поскольку вперед он лишался такой возможности. Мне подумалось, что Лиза не применула бы обратить на это мое внимание, но она промолчала. «Почему?» «Значит, Фрэнка Пейриса вы больше не видели?» спросила я. «Нет. До половины девятого я был с Сесили. Потом мы пошли на вечеринку, а после отправились в постель». Услышав это, я удивилась. «Вы разве не по отдельности должны были спать в ту ночь, накануне свадьбы?» «А зачем нам это? Свадьба была традиционная во многих смыслах, так захотела Сесили, но устраивать мальчишник и девичник мы не собирались, как и спать в раздельных комнатах». «Мне вспомнились недавние слова Эйдена. Вы говорили, что гороскоп в тот день сулил Сесили превратности судьбы, и предсказание сбылось в точности, все пошло наперекосяк. Что именно вы имели в виду?» «Ну, согласитесь, мало радости, когда твоя свадьба обращается убийством». Это понятно, но были и другие неприятности. Вы в самом деле хотите знать? Так разные накладки, которые не имеют никакого значения. В данном случае все имеет значение. Никогда не угадаешь, что именно может пригодиться. Эйден вздохнул. Ну, это были просто досадные мелочи. Из разряда тех, что случаются на каждой свадьбе. Начать с того, что с шатром вышла задержка. Его привезли только после обеда в пятницу. и рабочие провозились с ним всю вторую половину дня. Одна из подружек невесты заболела и не смогла приехать. Сесили сочла, что это плохая примета. А потом она расстроилась, потеряв ручку, которая должна была быть при ней во время бракосочетания в Розарии. Она потеряла шариковую ручку? Нет, чернильную, которую принес ей отец. Лоуренс коллекционирует старинные авторучки. Он так гордился, что сумел раздобыть ее к свадьбе. Лоуренс купил эту ручку в качестве подарка? Нет, взял на прокат в одной антикварной лавке. Она была синяя и совершенно новая. «Простите?» «Я была совершенно сбита с толку. Вы вроде как говорили про антиквариат?» «Ну да, ручка была старинная, однако новая, взятая взаймы и при этом синяя. Теперь ясно?» «Ну, разумеется». Я чувствовала себя полной идиоткой и предпочла не углубляться в тему. Короче, ручка так и не нашлась. Позже мы подумали, что ее мог стянуть Штефан. Но на этом неприятности не закончились. Грузчики расколотили целый ящик с бокалами для вина. Торт не получился. Ну и зачем я вам все это рассказываю? В целом свадьба у нас была самая обычная, ничем не примечательная. За исключением того, что произошло убийство. Да, верно. Мой довод отрезвил Эйдена. Этот день призван был стать счастливейшим в нашей жизни. Бракосочетание состоялось в полдень в саду. Венчание не планировалось, поскольку мы оба неверующие. Примерно в четверть первого мы уселись за обеденный стол. И только начались тосты, как одна из гоночных отеля, ее звали Наташа Мелк, выбежала из номера с воплями про убийство. На этом, как вы понимаете, торжество и закончилось. Эйден допил вино, и отставил бокал в сторону, давая понять, что больше пить не будет. Я любил Сесили сильнее, чем вы можете себе представить. И сейчас люблю. Она умная, красивая, деликатная и прекрасно меня понимает. У нас чудесная дочь. И вот вдруг случается такое, и вся моя жизнь превращается в чертов кошмар. Как раз в эту секунду на подъездной дорожке появился автомобиль серебристый Volkswagen Golf Estate. В молодой женщине за рулем я узнала няню. Роксана сидела пристегнутая на заднем сиденье. Машина остановилась, няня вышла, и медведь, золотистый ретривер, выпрыгнул следом за ней. Именно этот пес лаял той ночью, восемь лет назад. Тогда он, наверное, был совсем еще щенком. Теперь это была взрослая собака, перекормленная и грузная, действительно схожая с медведем. «Не возражаете, если мы продолжим беседу в другое время?» — спросил Эйден. «Ничуть. Сколько вы еще намерены тут пробыть?» «Хороший вопрос. Я и сама толком этого не знала». «Неделю, возможно», — ответила я. «Понятно. Спасибо вам за то, что пытаетесь помочь». До сих пор я ровным счетом ничего не сделала. Оставив Эйдена Макнейла в кухне, я направилась к выходу. Стоило мне отворить дверь, как в дом влетела Роксана, которая не терпелась увидеть отца. Меня она, похоже, даже и не заметила. Это была премилая девчушка, черноволосая, с темно-карими глазами. Отец подхватил ее на руки. «Как поживает моя девочка?» «Папуля!» «Где вы были?» «Гуляли в парке». «Мамочка вернулась? Я так по ней соскучилась». «Пока нет, детка, потерпи еще немного». Выйдя за порог, я столкнулась лицом к лицу с няней Элоизой, которая несла одеяло и корзину для пикника. На миг мы обе замерли, не в силах решить, кому из нас следует уступить дорогу. Элоиза обожгла меня яростным взглядом. В какой-то степени это было повторением, случившегося сегодня утром с Джоанной Уильямс, но в то же время по-другому. Исходящая от нее эмоция была такой мощной и сконцентрированной, что я в буквальном смысле слова оторопела. И главное, вся эта ненависть не имела под собой никакой причины. Мы ведь прежде даже и не встречались никогда. Ранее я описала Элоизу как женщину смуглую и худощавую, но теперь поняла, что она еще была злобной и опасной, как персонаж из древнегреческой трагедии. Даже в этот погожий летний день одежда на ней была серой. Волосы черные, как смоль, с серебристо-седой прядью на боку. Не столько Мэри Поппинс, сколько Стервелла Двиль. «Вы кто?» — спросила няня. «Друг семьи. Меня попросили помочь. Мы не нуждаемся в помощи. Нам нужно только одно, чтобы нас оставили в покое». И Лаиза говорила с французским акцентом, как в артхаусном фильме. Она буквально впилась взглядом в мое лицо. Я бочком обогнула няню И зашагала обратно к отелю. Отойдя на некоторое расстояние, я обернулась, чтобы бросить на дом последний взгляд. Илайза была все еще здесь, стояла на пороге, и весь ее вид недвусмысленно предупреждал, даже и не вздумай впредь сюда возвращаться.